Понятия не имея о расположении комнат, мистер Снотграсс в смятении поспешил вернуться туда, откуда только что вышел, а затем, перейдя в соседнюю комнату, спальню мистера Ордля, тихо притворил за собой дверь как раз в тот момент, когда джентльмены, увиденные их мельком, входили в гостиную. Это были мистер Орд, мистер Пиквик, мистер Натаниел Уинг и мистер Бенджамин Эллен, которых он без труда узнал по голосу.